Стефани Майер. «Рассвет». Книга четвертая. Роман, перевод с английского, десятовой и романовой. Москва, АСТ, АСТ, Москва, 2009 год. Посвящаю книгу моей ниндзя агенту Джоди Ример. Спасибо, что не дала мне сорваться. Отдельное спасибо моей музе, Моей любимой группе, которая так, кстати, называется «Муз», за то, что вдохновили меня на создание целой саги. Книга первая Белла. Эпиграф. Детство — это не с рождения до зрелости. Вырастет ребенок и оставит детские забавы. Детство — это королевство, где никто не умирает. Эдна Сент-Винсент Миллей. Пролог. Сколько раз я уже бывала на волосок от смерти, и все равно привыкнуть невозможно. Новая встреча со смертью кажется неизбежной. Я как будто притягиваю катастрофы. Вновь и вновь ускользаю, но беда следует за мной по пятам. Однако в этот раз все по-другому. Можно убежать от того, кого боишься, можно вступить в бой с тем, кого ненавидишь. От таких убийц, чудовищ, врагов я научилась обороняться. Иное дело умереть от руки любимого. Зачем бежать и сражаться, тем самым причиняя ему боль, если жизнь — единственное, что ты можешь ему подарить? Разве стоит цепляться за нее, если любишь всем сердцем? Глава первая. Обрученные. Никто на тебя не смотрит, — твердила я. Никто не смотрит. Никто. Сейчас проверим. Мне ведь даже саму себя не обмануть. Стоя на светофоре в одном из трех на весь городок, я украдкой скосила глаза вправо. Миссис Уэбер за рулем минивена повернулась ко мне всем телом так и буравит взглядом. Я отшатнулась, не как это ей хватает наглости, что бесцеремонно пялиться уже вошло в правила приличия, или правила приличия на меня больше не распространяются. Тут я вспомнила про затемненные стекла. Да сквозь них, наверное, вообще не видно, кто внутри и в каком он восторге от беспордонности, И вовсе не меня она с таким интересом разглядывает, а машину. Мою машину. Ох! Я посмотрела налево и застонала. Двое пешеходов, вместо того, чтобы перейти на зеленый, застыли на тротуаре. За их спинами прилип к витрине своего сувенирного магазинчика мистер Маршал. Только что носом к стеклу не прижимается, пока все зеленый, спеша поскорее скрыться, Я по привычке утопила в пол педаль газа, старенький пикап на меньшее не отзывался, машина утробно зарычала, как барс перед прыжком, и дернулась так резко, что меня вдавило в кожаную спинку сиденья, а желудок прилик к позвоночнику. Ахнув, я поспешно нашарила тормоз. На этот раз я едва коснулась педали, но машина все равно замерла, как вкопанная. Страшно было даже оглянуться по сторонам. Если раньше еще оставались какие-то сомнения, теперь уж точно все догадались, кто сидит за рулем машины. Кончиком носка я прижала педаль газа буквально на миллиметр, и машина снова рванула вперед. Наконец-то добралась до заправки. Не будь бензобак на нуле, я бы вообще в город не заезжала. Я уже без стольких вещей научилась обходиться. Шоколадные подушечки, шнурки для ботинок, лишь бы не показываться на людях. Я спешила, как на гонках. Ключ в замок, крышку бензобака долой, карточку через сканер, пистолет в бак, все в считанные секунды. Жаль, нельзя заставить цифры на счетчике ползти быстрее. Они щелкали размеренно, неторопливо, будто назло. На улице было пасмурно. Обычный для Фокса штат Вашингтон дождливый день, но я никак не могла отделаться от ощущения, что хожу в луче прожектора, высвечивающего тоненькое колечко у меня на левой руке. Чувствуя спиной любопытные взгляды, Я каждый раз воображала, будто оно мигает неоновым светом, Вопять Смотрите, смотрите! Знаю, глупо так переживать. Какое мне дело, как воспримут остальные, не мама с папой, мою помолвку, новую машину, неожиданное поступление в университет Лиги Плюща, Лига Плюща — ассоциация из восьми самых престижных американских университетов, блестящую черную кредитку, которая жжет мне задний карман. Вот именно, какое мне дело, пробормотала я в полголоса, э, -э мисс — раздался на духом мужской голос. Я обернулась и тут же об этом пожалела. У навороченного внедорожника с наверхненькими каяками на крыше стояли два молодых человека. На меня они даже не взглянули, не в силах отвести глаз от автомобиля. Не понимаю. С другой стороны, я хорошо, если отличу значок «Тойоты» от «Форда» или «Шевроле». Блестящая, черная, изящная красавица, моя новая машина, для меня была просто машиной.